Лангольеры «Один час после полуночи» Предисловие к повести Лангольеры Истории приходят ко мне в голову в самое разное время и в самых неожиданных местах в машине, под душем или когда лениво глазеешь на собравшихся на вечеринке, стоя с бокалом в руке. Пару раз сюжеты для моих будущих произведений рождались во сне, Мне не свойственно садиться за письменный стол, когда рождается интересный сюжет. У меня нет специальной записной книжки, куда бы я заносил свои мысли. Мне постоянно что-нибудь приходит в голову, но только незначительный процент идей представляет собой какую-то ценность. У меня в голове, как в компьютере, имеется специальный файл, в котором я храню наиболее интересные идеи. Неудачные идеи саморазрушаются как какая-нибудь пленка в центре управления полетом перед началом очередного космического путешествия. Знакомый сценарий, не правда ли? С хорошими сюжетами такого не происходит. Время от времени я заглядываю в этот файл, чтобы поискать что-нибудь заслуживающее внимания, и почти всегда откапываю несколько неплохих сюжетцев, четко прослеживаемым центральным образом. Что касается Лангольеров, то их центральным образом была женщина закрывающий рукой трещину в пассажирском авиалайнере. Я повторял себе, что незачем браться за этот сюжет, поскольку ничего не смыслю в гражданской авиации. Однако стоило мне очередной раз войти в файл, как женщина была тут, как тут. Дело дошло до того, что через некоторое время я начал ощущать запах ее духов. Видел ее зеленые глаза, слышал я прерывистые дыхание испуганного человека, Однажды ночью, уже засыпая, я понял, что эта женщина — дух. Вспоминаю, как я тут же сел, свесив босые ноги с дивана на пол, включил свет. Некоторое время сидел, ни о чем не думая. Разве только мое второе «я» — энергичная личность внутри меня, которая выполняет всю работу, стала развивать бурную деятельность, то есть расчищать рабочее место от всякого хлама, подготавливая все необходимое для предстоящих творческих будет. На следующий день я, или он, засел за письменный стол. Повесть рождалась легко, легче всех остальных, вошедших в настоящий сборник, и уже через месяц была завершена. Не часто, но случается, что книги, как и дети, появляются на свет без родовых мук. Именно так произошло с Лангольерами. Апокалипсический дух роднит эту повесть. С одной из ранних моих новелл — «Мгла». Поэтому... Как и в случае с Мглой, я решил давать каждой главе старомодный, пространный, в стиле рококо под заголовок. Исследователь из меня не акти какой, для этого я слишком ленив. Но в тот раз подготовительную работу по сбору фактов я провел на славу. Собрать нужную информацию, и главное, правильно ею воспользоваться, мне здорово помогли трое замечательных парней-летчиков. Майкл Руссо, Фрэнк Суарес и Дуглас Дэймон. Все ли я правильно понял? Все ли факты правильно интерпретировал? Сомневаюсь. Даже великому Даниэлю Дефо такое оказалось не под силу. Его герой Робинзон Крузо разгуливает по острову Нагишом и вплавь отправляется на корабль, с которого недавно спасся, где наполняет карманы предметами, без которых он бы погиб на своем необитаемом клочке суши. Вспоминаю еще один роман. Не буду упоминать имени автора и название, о системе нью-йоркского метро. Так вот, автор, видимо, не разобравшись, принял комнату для отдыха машинистов за общественный туалет. Моя просьба к читателю. Если в фактической стране повести вы не нашли оплошенностей, благодарите господина Руссо, господина Суареса и господина Дэймона. Но если вам встретился хотя бы один ляп, все претензии ко мне. Это мое замечание не просто дань вежливости. Фактические ошибки чаще всего случаются из-за неумения правильно поставить вопрос, а не потому, что вам намеренно предоставили ложную информацию. Я позволил себе пару вольностей при описании самолета, на борт которого вам вот-вот предстоит взойти. Но эти вольности были необходимы для убедительности изложения. Итак, конец вводной части. Все на борт. Отправляемся в полет. Сквозь враждебные небеса.